Глава тринадцатая Ман, изнывавший у ворот, не мог поверить своему счастью. Как быстро его допустили! Он почувствовал прилив благодарности к привратнику и вложил ему в ладонь рупию. Привратник оставил его у дверей в дом, и служанка указала ему на комнату. Поскольку шаги мана на галерее, ведущей в комнату Саиды Бай, были хорошо слышны, Она крикнула, «Ходи, ходи, Дак Сахиб, садись и озари собой наше собрание!» Ман на секунду застыл у дверей, глядя на Саиду Бай. Он улыбался от удовольствия, и Саида Бай не могла не улыбнуться ему в ответ. Ман был одет просто и безупречно, в белую накрахмаленную курту-паджаму, Тонкая вышивка чекан на его курте дополняла вышивку на белой хлопковой шапке. Мановы туфли джути мягкой кожи, заостренные на носах, тоже были белыми. — Как вы добирались? — спросила Саида Бай. — Пешком. — На вас хорошая одежда, которую можно легко испачкать. — Дорога занимает всего несколько минут, просто, — просто сказал ман. «Пожалуйста, сядьте!» Ман сел, скрестив ноги на покрытом белом покрывалом полу. Саида Бай занялась приготовлением пана. Ман смотрел на нее с любопытством. «Я приходил и вчера, но мне повезло чуть меньше». «Знаю, знаю», — сказала Саида Бай. «Мой глупый привратник отказал вам. Что я могу сказать?» «Не все мы наделены даром различать». «Но сегодня я здесь», — сказал Ман, констатируя очевидное. «Где б Даг не сидел, свое место он занял», — спросила Саида Бай, улыбаясь. Чуть наклонив голову, она продолжала размазывать небольшое белое пятно извести по листьям пана, Он и не покидал вашего ансамбля все это время, — сказал Ман. Поскольку она не смотрела на него в упор, он мог взглянуть на нее без смущения. Перед тем, как он вошел, она накрыла голову Сари, но мягкая, гладкая кожа ее шеи и плеч была обнажена, и изгиб ее шеи, когда она склонилась над своим занятием, Казался Ману невозможно очаровательным. Приготовив пару панов, она проткнула их серебряной зубочисткой с кисточками и поднесла ему. Он взял их, положил в рот и был приятно удивлен вкусом кокоса, который Саидабай любила добавлять в состав своего пана. «Вижу. Вы носите...» «Пилотку Ганди в собственном стиле», — сказала Саидабай, положив и себе в рот пару панов. Ганди Мохандас Карамчангдан 1869-1948 годы Идеолог и один из лидеров индийского национально-освободительного движения по образованию юрист прозван махатмой великой душой она ничего не предлагала ни исхаку хану ни моту чанду но они в тот момент казалось совершенно слились с фоном Ман нервно коснулся края вышитой белой шапки неуверенный в себе нет нет да сахиб Не беспокойтесь, здесь ведь не храм. Взглянула на него Саидабай. Мне вспомнились другие белые шапки, которые можно увидеть плывущими пробрахом пуру. Головы, что носят их, стали выше, с недавних пор. Боюсь, «Вы хотите упрекнуть меня в несчастном случае моего рождения?» «Сказал Ман. – «Нет-нет», — сказала Саида Бай. «Ваш отец издавна был покровителем искусств». «Речь о других конгресс пришедших мне на ум». «Возможно, мне следует надеть шапку другого цвета в следующий раз», — сказал Ман. Саида Бай чуть приподняла бровь. Если, конечно, меня проводят к вам, смиренно добавил он. Какой воспитанный молодой человек, подумала Саидабай. Она указала моту Чанду в угол комнаты, попросив принести лежащие там физгармонию и табло, и спросила Мана: А теперь что Хазрат Дак приказывает нам исполнить? Да что угодно, ответил Ман, бросая шутки на ветер. Надеюсь, что не газель, сказала Саидабай, нажимая клавишу на физгармонии, помогая настроить саранги и табла. Нет, разочарованно спросил Ман. Газели предназначены для открытых встреч или близких любовников, сказала Саидабай. Я буду петь то, чем больше всего известна моя семья, и то, чем у меня лучше всего научил мой устад. Она запела «Тумри израк пилу, почему же ты не говоришь со мной?» и лицо мана просияло. Тумри — вокальный жанр в индийской музыке. Термин этот означает «ходить танцующими шагами так, чтобы звенели колокольчики на щиколотках. Она пела, а он хмелел. Вид ее лица, звук ее голоса и запах ее духов наполняли его счастьем. После двух-трех тумри Саида Байдала понять, что она устала. Диману стоит уйти. Он ушел неохотно, однако не подал виду, проявив доброе расположение духа. привратнику входа обнаружил в своей ладони пять рупий. На улице ман замечтался. Когда-нибудь она споет мне, газель, пообещал себе он. Она споет. Споет обязательно!